Глава 8 Я думала два дня, взвешивала все «за» и «против». Вешать себе на шею кредит, только что оказавшись в этом мире, так себе идея. Но вариант найти клад или кого-то ограбить и оплатить обучение кажется ещё более сомнительным. Не учиться тоже не лучший выход. Мало того, что надо получить хоть какие-то знания, пока я никого случайно не убила и не покалечила, Так еще и прожить всю оставшуюся жизнь, работая на низкооплачиваемых работах, меня не очень вдохновляет. А ведь я прошерстила еще пару газет, сходила на несколько собеседований, безрезультатно. В одном месте, правда, работу предложили, но там нужна была горничная с дополнительными обязанностями. А значит что? Правильно. Надо учиться, и чем лучше будет образование, тем престижнее работу я получу, тем скорее устроюсь в этом сумасшедшем мире». Поэтому утром четвёртого дня, как я приехала в столицу, я опять поехала в академию и подписала у секретаря Ирины Уэллчи договор. Конечно, я его внимательно прочитала, даже мелкий шрифт, но моё почти законченное юридическое образование уверило меня, что всё в полном порядке. По крайней мере, на этапе заключения контракта. «Когда вы хотите въехать в общежитие?» — спросила секретарь. «Занятия начнутся через пять дней. А когда можно?» «Да уже можно», — пожала плечами девушка. Некоторые студенты уже начали приезжать, но учтите, столовая пока закрыта. Откроется за день до начала занятий. Питание в обычной столовой входило в стоимость контракта. Но если хочешь чего-то сверх — плати. Кстати, еда тут была так себе, как я узнала позже. Но всех это, похоже, устраивало. Мне кажется, академия и не организовывала бы питание, если бы не находилась настолько на отшибе. От центра сюда ехать чуть ли не час на правом дилежансе. «Тогда вот, распишитесь». Секретарь отдала мне ключ от комнаты. «Вам нужно женское общежитие. Сейчас выходите из главного корпуса, заворачиваете направо за угол и идете по дороге до конца. Вам встретится сначала первый корпус женского, потом первый мужского, а следом будут стоять корпуса контрактников, почти на обрыве. Ваш левый. Благодарю. Я не глубоко поклонилась». «Также возьмите список необходимого для учёбы». Девушка протянула мне ещё одну бумажку. «Ирэна Синель. Ещё одно». «Да. Не советую хранить ценные вещи в комнате. Редко, но у нас случаются некрасивые инциденты». «Я буду иметь в виду». Ещё раз поклонилась я, на этот раз глубже. После этого предупреждения я подумала о двух вещах. О том, что надо найти место, где можно сохранить артефактные украшения и книги. а также о том, что нужно держать ухо востро. Прошагав метров пятьсот, я набрела на первое здание общежития. Нет, оно так не называлось. Над дверьми висела табличка «Женский холл». И это было примилое строение с колоннами и барельефами, с клумбами вокруг и цветами на окнах. Мужской холл стоял чуть дальше по дороге и был более строгим и деловым, без красивости и излишеств. Оба здания были довольно велики. И хоть этажей было всего по три, но по длине где-то в четыре стандартных подъезда моего мира. То есть студентов там жило довольно много. Общаги же простых смертных выглядели иначе. Во-первых, они имели по пять этажей. Во-вторых, на вид они были... Нет, обшарпанные не то слово. Скорее приходит на ум словосочетание «благородная бедность». Простые кирпичные коробки, покрашенные в грязно-голубой цвет, с узкими окнами, узкими лестницами, узкими коридорами. Я открыла немного покоцанную дверь. Она, пожалуй, была самой неаккуратной здесь, просто в силу того, что крась не крась, а когда дерево открывают и закрывают по тысячу раз на дню, оно быстро потеряет товарный вид. Это не металл. Тут не было общих пространств. Я сразу попала в коридор, уходящий направо и налево с добрым десятком комнат на каждой стороне, а за поворотом была узкая лестница наверх. Под лестницей находилась коморка вахтерши. но её самой не было, и, судя по виду, не было давно. На моих ключах значились цифры 3 и через дефис 5. Я так поняла, что это третий этаж и пятая комната. Поднялась по лестнице и оказалась в довольно сумрачном коридоре. Свет шёл от окна на этой самой лестнице и ещё двух на противоположных концах коридора, в торцах здания, хотя и плафоны под потолком имелись. Опять же, не могу сказать, что было неопрятно. Просто веяло лютой казёнщиной. Напротив лестницы были две комнаты бытового назначения, а конкретнее уборные душевые. И кабинок было довольно мало. Впрочем, если 17 комнат на этаже по два человека, это восемь душей. Не такая уж проблема. А вот только в комнате оказалось не по две кровати. Когда я вошла, то просто обомлела. В небольшой комнатушке, наверное, метров 12, стояли две двухъярусные кровати. Да, здесь, видимо, слово «общежитие» понимают как-то уж слишком буквально. Помимо двух этих кроватей, которые занимали противоположные стены, рядом с дверью ютился один шкаф на всех, правда, довольно большой, а у окна, опять же, по обе стороны, стояли два стола с четырьмя стульями. Вот, собственно, и все благо цивилизации. Но надо сказать, что было здесь довольно чисто и в целом неплохо. «Нет, за те деньги, что мы должны за обучение, нас могли бы хоть и в двухместные номера поселить с санузлом. Но тут, похоже, предпочитают сразу выбивать людей из колеи и комфортных условий. Хотя, что я знаю о комфорте этого мира? Я решила забрать себе верхнюю койку, чтобы было меньше споров. А кроме того, мне надо больше двигаться и меньше сидеть. Забравшись по удобной лесенке, я сразу поняла, что придётся тратиться, и немало». На кровати лежал старый матрас, линялое шерстяное одеяло и подушка не первой свежести. Но постельного белья не было, как не было полотенец и других приспособлений. Теперь помимо констоваров, что были в списке, предстояло купить и чисто бытовые вещи. А ведь ещё надо что-то решать с одеждой. Выглядеть нищенко не хотелось, тем более на элитном факультете. Это к мои финансы скоро окончательно иссякнут. А ещё я поняла, почему секретарь рекомендовала не хранить здесь ценные вещи. Куда их девать-то? Класть под подушку? В шкафу несколько полок для белья и перекладина для того, чтобы повесить одежду. Вешалки, если и были, то давно. В столах под два ящика под столешницей. Но это явно не для тетради и книг. А больше тут ничего и нет. Я подошла к окну, и вид мне понравился. Оно выходило на огромную территорию академии. Очень зелёную, практически лес. Так что нам на окно даже шторы особо не нужны. Хотя, наверное, их купить всё-таки придётся. А вот вид из туалета на другую сторону я тоже успела оценить. Там был тот самый карьер, практически в 50 метрах от здания. По всей видимости, какая-то старая, судя по кустам и бурьяну, выработка. И пейзаж такой промышленный, почти лунный. То есть деревьев уже нет, лишь пустырь с огромным котлованом посередине и отвалами выкопанного грунта. а вдалеке какие-то бараки, возможно, даже жилые. Осмотрев свое будущее жилье, я вернулась в город. Переезжать решила завтра. Из гостиницы меня никто не гнал, а перебираться на ночь, глядя в комнату без удобств, не хотелось. Так что до переезда надо было срочно решить несколько важных задач. Одежду и констовары я решила оставить на потом, а для начала купить постельные и мыльно-рыльные принадлежности. А еще озаботиться укромным местом для ценных вещей, А ведь у меня таких немало. Помимо артефактов и денег, у меня есть еще и книги. Мне пока сложно оценить, насколько они дорогие. Но книги по магии дешевыми будут вряд ли. Так что первый пункт моего путешествия являлся банком. Я не знала, есть ли тут банковские ячейки, насколько дорогая аренда, но куда я еще могу деть все добро? Закопать за городом, что ли? Банк представлял собой обычное офисное, как здесь принято здание. то есть небольшой двухэтажный особнячок с белыми аккуратными колоннами и вазонами с цветами на лестнице. Уютненько так. Я поднялась по этой самой лестнице, толкнула даже с виду тяжёлую, почти сейфовую дверь. Внутри меня встретили и проводили подозрительными взглядами два дежих охранника. За зарешётчатыми окнами работало несколько кассиров, а ещё по периметру стояло шесть столов, за которыми тоже сидели клерки. народу было немного. Разгар рабочего дня. Только у одного из окошек стояло несколько человек в очереди. «Чем могу помочь, уважаемая Ренна?» — поприветствовал меня мужчина, сидящий за первым столом от входа. «Не могли бы вы меня проконсультировать, уважаемый?» «Прошу», — он указал на стул. «Что вас интересует? Мы можем открыть простой счёт, долговременный, или вас интересует кредит? Чем отличается простой счёт от долговременного?» — уточнила я. На долговременный вы кладёте деньги под процент. Он зависит от суммы и срока, до окончания которого вы деньги забрать не сможете. Ага, понятно, это вклад. Но мне нечего туда класть. А на простой счёт вы можете как положить деньги в любое время, так их и изъять. Стоимость открытия такого счёта чисто символическая. 20 лиев в год. Ничего себе, вот хапуги. Просто за пользование счётом, что было в моём мире бесплатно. Здесь нужно платить деньги, и немалые. «Признаться, меня интересует, есть ли у вас такая услуга, не знаю, как она точно называется». Я замялась, пытаясь подобрать слова из своего скудного запаса. «Что-то типа сейфа, куда можно положить ценности». «А, я понял вас, ренно кивнул клерк. «Вам нужна банковская ячейка». Я кивнула, обрадовавшись, что тут слышали о подобных очень нужных вещах. А то ведь была мысль, что если в здешних банках до подобной услуги не додумались, придётся и впрямь закапывать». Что ж, ячейка стоит 60 лиев в год. Ох, ты ж хапоги. Я в восхищении просто. Но если вы откроете у нас счет, то стоимость снизится до 20. То есть, правильно ли я понимаю, 20 за счет и еще 20 за ячейку? Все верно, Ренна, кивнул мужчина. Какая ячейка по объему? Тяжело вздохнув, спросила я. Когда он назвал, я про себя прикинула и поняла, что все мои ценности в эту ячейку влезут прямо впритык. А то, может, ещё одна-две книги не влезут. Но какие у меня варианты? Наверняка есть что-то типа складов для хранения. Но сомневаюсь, что это обойдётся дешевле. К тому же не факт, что это безопасно. Так что я, недолго думая, подписала договор на счёт и на ячейку. На счёт тут же положила почти все свои деньги, оставив только на самое необходимое. А потом сходила в гостиницу и принесла книги. В уютной небольшой комнатке с ячейками, куда меня проводил клерк, я упаковала книги в металлическую коробочку, потом сняла с себя украшения и положила туда же. Всё влезло, хотя пришлось поиграть в тетрис с книгами. Так что такие огромные деньги, можно сказать, я отдала не зря. И хоть улетающие в трубу финансы было безумно жалко, через полгода я смогу подрабатывать на артефактной фабрике. А там за каждую единицу силы, заряжающей артефакт, дают по одному лию. «Нет, это немного, но за пару месяцев, если буду туда ходить хотя бы через день, я эту сумму отобью. А так, может, и подешевле вариант подвернётся». Потом был поход в хозяйственную лавку за всякими мылами, шампунями, губками со щётками. А буквально в соседней лавке я купила два самых простых комплекта постельного белья и три полотенца. Больше просто на эту ерунду не могла потратить. Понятия не имею, где это всё стирать, и сушить, но есть подозрение, что в Академии такого места нет, поэтому озаботилась поиском прачечной. Тут меня смогли сориентировать прямо в лавке, подсказав недорогую прачечную за три остановки от Академии. Нет, были и ближе, но они задирали цены, потому что много неместных студентов или тех, кому просто лень далеко ездить. А на следующий день я занималась переездом. Хотя как занималась? Чего мне переезжать-то? Ни чему собраться, только подпоясаться. Полупустой легкий без книг чемодан был перенесён из гостиницы в общагу. Приглянувшаяся кровать застелена новым бельем, а многочисленные вещи сложены на одну полку в шкаф. Теперь мне предстояло купить констовары и что-то из одежды, желательно что-то приличное. Но не успела я выйти, как ключ в замке заскрежетал, пытаясь провернуться в замке. Я дверь, естественно, не запирала, так что от небольшого усилия она просто распахнулась. а за ней валилась в комнату, пытаясь одновременно выдернуть ключ, какая-то девица. «Ой, привет!» Оглянувшись и увидев меня, сказала она и попыталась, наконец, утвердиться на ногах. «Привет, я Ната», решила сразу представиться я. «А я лиса». Именно так, с ударением на «а». Лиса Кови. Надо сказать, что на лису она действительно была чем-то похожа. Она, конечно, не рыжая, а беловолосая, полярная лиса, ага. Но кожа у неё была ещё светлее моей, почти прозрачная, с россыпью веснушек на носу. Такое обычно бывает у рыжих. на Синель!» «Значит, мы теперь соседки?» Девушка открыто улыбнулась, правда, улыбка поблёкла, когда она смотрелась. «Да, какая кровать свободна? Любая, кроме этой», — я указала на свою. «Отлично, тогда это моя». Она сгрузила тяжёлую плечевую сумку на койку под моей. Я там чемодан под кровать засунула. Надеюсь, ты не против? Я просто не нашла, куда ещё его можно приткнуть. Да нет, моему места хватит с запасом. Ну ладно, осваивайся, а я пойду. Ты сейчас куда? Если не секрет, конечно. мило смутилась она, покраснев. Да в город, надо принадлежности купить. И кое-что из одежды. Я налегке приехала. Мне вообще тоже надо. Не против моей компании? Да нет, с чего бы. Вместе веселее, тем более, что я плохо знаю местность. Так и я не местная, из Офиема приехала. Ага, тот самый город, в котором якобы живёт моя тётя. И я не местная. Ладно, тогда давай осваиваться вместе. Сейчас только сумку разгружу и пойдём, ладно? И буквально через пять минут мы пошли. Где купить одежду, я уже присмотрела. А где взять констовары за недорого, спросила вчера у лавочницы, которая мне подсказала про прачечную. Так что маршрут был более-менее ясен. «Я была очень рада, что со мной пошла Лиса, потому что я всё ещё не до конца понимала, что носит местная молодёжь и что уместно в академии. Нам обеим нужна была спортивная одежда из списка, а ещё специальные фокусирующие предметы. Когда-нибудь я смогу делать такое сама», сказала Лиса, вертя в руках небольшой ножичек. Практически все подобные предметы были холодным оружием. Ножи, стилеты, шпаги, кинжалы. Я прикупила небольшой нож по типу спецназовского. Причем не пожалела денег и выбрала из неплохой стали. Если что, будет еще оружием самообороны. Нам предполагалось их носить постоянно. Поэтому я долго думала, но в итоге еще взяла для него ножны с креплением на руку. Может, и не особо удобно, но я привыкну. А я вот не прошла на артефактный по контролю. Я вздохнула. На самом деле не очень-то и хотелось. Но я все больше думала, а не совершила ли я ошибку, согласившись на рунологию. «Но у меня высокий контроль, только что толку», — хмыкнула лиса, отпивая чай. «Мы нашли небольшую семейную кафешку вдали от главных улиц и решили здесь устроить ранний ужин, обед-то мы пропустили. Но и в академию нужно вернуться засветло. В городе-то можно по темноте ходить, хотя единичные твари могут запрести на окраины. В столице такого, правда, не случалось уже очень давно. Но наше учебное заведение это на отшибе, а общежитие вообще в лесу». «Странно, что со стороны карьера территорию не оградили», — поёжилась моя соседка. «У нас в Эфиеме в том году двоих растерзали, а в этом одного. Может, карьер на территории Академии находится?» — пожалуй, плечами я. «А забор мы просто не увидели за кустами? Кстати, я думала, что ваш город слишком далеко от... от роще демонов. Да, но мы почти на границе с Карельским королевством. А разграничивает наше государство ещё одна такая же роща». ах ну да Я сделала вид, что вспомнила. Но мы-то сейчас всё равно далеко. Ну, да, далеко. И в окрестностях столицы этих тварей давно не видели. но ну, мало ли. Просто мы, как люди с приграничья, всегда об этом будем беспокоиться, мне кажется. Ну, не знаю, не знаю. Даже я уже привыкла за месяц с небольшим, а уж люди, которые с рождения так живут, должны вообще не обращать внимания. Так что посидеть отдохнуть леса мне не дала. А как только солнце начало клониться к закату, мы сорвались обратно в академию, на территорию которой вошли уже в сумерках. А пока дошли до общежития, начало уже на самом деле темнеть. Интересно, как мы будем учиться, если это так опасно? Сомневаюсь, что все студенты с восьми вечера сидят по норам. Тем более, что в столь микроскопических комнатах вряд ли, возможно, всем четверым нормально заниматься. Один стол на двоих чего стоит. Мы вошли в здание, которое, кстати, даже не запиралось, и в потьмах стали искать путь наверх. Надо сказать, что если на улице ещё не было совсем темно, то вот в коридорах было. Где включаются светильники, я не видела. Даже не представляла, как выглядит выключатель. Алисай вовсе не посмотрела заранее. Не на ощупь же теперь их искать. Однако стоило нам войти в коридор, неожиданно тусклым светом загорелись ближайшие лампочки. Ого, похоже, что-то типа датчика движения. Хотя первое мгновение я сильно испугалась. Думала, что кто-то посторонний включил. Мало ли, сколько людей здесь может шляться, учитывая незапертую дверь. Впрочем, две тускло светящиеся ближайшие лампы не разгоняли темноту всего коридора. Наоборот, в нём стали мерещиться какие-то тени. А на лестнице освещения не было вообще. Отличный способ сломать себе шею, потому что, когда мы поднялись на первый пролёт, свет на первом этаже начал гаснуть, а пока не вступишь в коридор следующего этажа, он не зажжётся. Офигенная тема. Всегда хотела побродить по домам с привидениями, и это мой шанс. Шутка. «Жутко тут», — прошептала Лиса срывающимся голосом. Кажется, она была на грани истерики. М да, не то слово. Даже мне стало не по себе. Теперь уже и у меня нет желания бродить по кампусу в темноте, чтобы не идти потом по этим лестницам и коридорам. Ты даже в туалет ночью не сходишь, чтобы за Икой не остаться. Практически на ощупь мы добрались до третьего этажа. Но тут сплошной темени не было. Только что в санузел прошествовала девица. Правда, она несла с собой какой-то светящийся артефакт, и он разгонял темноту не в пример лучше, чем верхнее освещение. «Наверное, стоит такой прикупить», — тяжело вздохнула я, вспомнив про дыру в своём бюджете после сегодняшних покупок. «По факту у меня оставалось лишь немногим больше тех двух сотен лиев, что теперь лежали в банке. Замок мы открывали на ощупь. а в комнате было почти такое же тусклое освещение, как в коридоре. Как учиться в такой темноте, я вообще не представляю. Mm -hmm. Да, к здешним условиям придётся приноравливаться.